Кап-кап-кап. Дождь идет уже. Второй день. Казавшийся надежным, шалаш уже промок. Натянутая между его стенками плащ-палатка провисла под тяжестью набравшейся в нее воды. Тонкие струйки стекают по стенам и постепенно превращают пол шалаша в болото. Если бы не ветки и сено... которые набросаны на пол, то давно бы уже промок и я. Ненавижу дождь во всех его проявлениях. Но отсюда никуда не денешься. Пока. А может быть и совсем. После второго дня беготни по лесам я оторвался таки от немцев. Вернее, это они наконец-то плюнули на упрямого русского. Не убрались во свояси. унося с собой своих раненых. Их, благодаря моим стараниям, ну, за последние сутки прибавилось. Надо сказать, что ушли они вовремя. Я уже был на последнем издыхании. Собирался найти место получше и принять последний бой. Навряд ли он был бы слишком долгим. У меня оставалось всего одна обойма к СВТ и три патрона к нагану. Была еще граната, так сказать, последний аргумент пистолеты были все пусты патроны к ним я расстрелял еще около деревни, прикрывая отход котенка. Кто ж знал, что немцы еще и в обход пустят целый взвод. Вот и пришлось обозначить свое присутствие оттянуть их на явного изримого противника оттянул даже слишком хорошо. Ладно, хоть Марина ушла, все на сердце легче станет. Еще там, на опушке, зоркий минометчик положил мину так, что меня сшибануло спиной об дерево. Здорово приложило так, что даже отключился на время. В себя только пришел, а немцы, вот они, метров десять до меня уже осталось. Тут я и выдал им сольный номер, стрельбу из двух стволов. Булемет к тому времени уже где-то в деревне валялся. Патроны кончились. СВТ в траве лежало. Вот и взялся я за пистолеты. Удивил троих аж до смерти. Остальным тоже прилетело. Кому в руку, кому в ногу. Подхватил винтовку и ходу. Вот и бегал до поза вчерашнего дня. Черт его знает. что это со мной приключилось. То ли удар об дерево сработал, то ли еще какая хворь. Только вот лежу я теперь на сене, как бревно. И никуда уползти отсюда, далее нескольких метров не могу. Ноги не идут. Хорошо хоть еда пока есть. А воды вокруг полно. В такой-то дождь. Отыскав в своих запасах флягу с трофейной выпивкой, я разумно решил, что пропадать добру негоже. Попробовал. Надо же, коньяк. И не дурственный, к слову сказать. Ну что ж, не пил я тут коньяка, да вот пришло время. Благо, что закусон имеем. С первых двух глотков мне потеплело, и даже дождь немного стих. А что? Антидождин? В. пьем. Пока дождь не перестает идти. Есть, кстати, такой же антикомарин. Тоже «В», то есть водочный. Пьем, пока не перестают кусать комары. А коньяк так еще лучше. Так что имею полное законное право расслабиться. Место тут глухое. В дождь никто сюда не попрет. Значит, можно и поспать. Когда я в последний раз спал по-серьезному? Храпанул я изрядно. Сколько всего я продрив? Ну, уж сутки это и к бабке не ходи. Часы мне расколошматило еще в деревне. Так что время я определял по щетине. Стало гуще, день прошел. Эдак я совсем скоро на чеченского боевика похож стану. Ага, если доживу. Как долго я тут еще продержусь? Еды хватит еще дня на три. Коньяка есть полфляги. Воды? Ну, То и вообще полно, столько и не нужно. Что я могу сделать? Уползти? Это по бурелому-то? Сейчас. Все три дня только и буду отсюда выползать. А дальше куда? До населенки километров пятнадцать. Да и что я там потерял? Немцы меня и раньше подстрелить могли. Стрелять в воздух? И кто к нам пожалует? Те же самые фрицы придут, как в анекдоте про заблудившегося туриста и медведя. Ну, я пришел, тебе легче стало. А могут и не прийти. Зазря только патроны пожгу. Да и не пойдут они, дураков среди них к этому времени поубавилось. Костер зажечь. Те же яйца, вид сбоку. Ладно, будем думать. Кто построил тут шалаш? Он совсем свежий, даже трава еще не совсем обвяла. Значит, строили его недавно. Зачем? Это уже второй вопрос. Уже не для романтических свиданий, совершенно очевидно. Зачем-то он стоит именно тут. А что здесь есть такого интересного, раз надо готовить себе место для ночлега? Дрова? Чушь. Для этого так глубоко в лес залезать и не надо. Сено? Теплее. Кстати, в шалаше на полу сено лежит. Сорванную траву от скошенного сена я пока еще отличить могу. Уж навряд ли кто-то, желая сделать свое обитающее комфортнее, поволок за пятнадцать верст с собой косу. Сено. А стога тут есть?» Один имелся, метров пятидесяти стоял. Сюда я под вечер пришел, уже темно было, не разглядел. А пока шел дождь, я его не видел. Стоп, стоп, стоп. А почему сейчас вижу? Да просто дождик притих, ну, наконец-то. Дождь действительно понемногу начал стихать. Ну и славно, а то такими темпами я скоро в амфибию превращусь. Кругом вода, даже и воздух словно бы загустел. Прошло немного времени, и небо стало слегка проясняться. В просветах туч пару раз мелькнуло солнце. От мокрой травы стал подниматься пар. В кустах ожили примолкнувшие на время ливня птахи. Кто-то зачирикал, захлопали крылья. О, мир пробуждается понемногу. Глядишь, и хозяин шалаша проснется. Интересно, кстати, кто он такой? Впрочем, мне в моем положении привередничать не приходится. Кое-как, отползя от шалаша, я заныкал пистолеты и кобуры под упавшим деревом, завернул пистолеты в промасленную бумагу, В которую когда то были завернутые консервные банки авось да не проржавеют толку от них сейчас не было никакого патронов все равно нет а пугать неведомого хозяина таким арсеналом было бы неправильно да и если пачетить чаяния с ним сюда пожалуйте немцы и поли полицаи то хотим не достанется а мне если что И имеющегося оружия хватит. Хозяин, однако, не спешил проведать свой сенокос. Приняв еще пару глотков коньяка, я начал философствовать на эту тему. Сейчас осень, сено косить еще можно, так что именно на эту полянку он может и не особо спешить, тем более что тут уже косить не надо». «Грузи сток на телегу и домой, а подъедет ли сюда телега?» Я приподнялся на локтях и осмотрелся. «Может, вот там между деревьями проход есть. Это я сюда с другой стороны припёрся как раз через самый буреломый лес. Оттого и подумал, что тут такая чаща повсюду. Оказывается, нет». Есть тут и вполне проезд же тропки. До вечера так никто и не приехал.